Глава шестая. Всякий раз, когда Жан Форель входил в здание телевизионного комплекса, грандиозное сооружение из стекла, возвышавшееся над Парижем, он чувствовал, как внутри у него возникает некое излучение. И не то, чтобы само это место вызывало у него эйфорию. Скорее, знаки уважения, коими он мог наслаждаться, едва преодолев рамки безопасности. Всеобщая почтительность с явным оттенком раболепства напоминала о его значимости. Да, он обладал властью. И вот уже столько лет пользовался ею как мог. Он постепенно установил некое равновесие, соблюдая два правила все контролировать, ничего не пускать на самотек. И при этом заявлял публично, я никогда не пытался управлять своей жизнью, моя карьера – дело случая. В тот день Форель пришел на работу к 12.30. У него была назначена встреча с Франсисом Баларом, новым программным директором. Секретарша попросила его подождать. В коридоре он встретил Патрика Лавалье, бывшего ведущего, звезду 80 -х. Тот отчаянно пытался вернуться в эфир. Фарелли не раз приходилось наблюдать, как закрывались программы, а их ведущие сразу же теряли свое положение. Он сталкивался с ними, когда они приходили плакаться к программному директору, предлагали ему гениальные идеи и, подкрепляя свои речи письмами, доказывали, что телезрители требуют их возвращения в эфир. Форель пытался избежать встречи с Лавалье, не хотел, чтобы их видели вместе. Но Патрик направился прямиком к нему и протянул ему потную руку. Спросил жана есть ли он в осенней сетке, и, не дожидаясь ответа, сообщил, что у него самого есть два проекта программ, которые взорвут прайм-тайм. Он притащился сюда, чтобы поговорить о них с Баларом. Форель поздравил его, потом достал мобильный телефон, чтобы прочитать сообщение. Клэр подтверждала, что придет на церемонию в Елисейский дворец. «Я с удовольствием пообедал бы с тобой через недельку-другую, как в старые добрые времена», — пробормотал Лавалье довольно невнятно. И Форель понял, что тот волнуется и, скорее всего, злоупотребляет транквилизаторами. Пятнадцать лет назад они были близкими приятелями и у них сложилась привычка обедать вместе каждую первую пятницу месяца. «Надо будет поискать свободное место в расписании», ледяным тоном ответил Форель, набирая сообщение сыну. «Не забудь прийти на мое награждение сегодня в 18.00». «Договоримся прямо сейчас? Как поступим?» «У меня с собой нет ежедневника. Моя секретарша с тобой свяжется». Дверь в кабинет Балара внезапно распахнулась. Форель поднялся и убрал телефон в карман пиджака. «До скорого». Он шагнул навстречу Балару, плотному мужчине лет под сорок, которого с трудом принимал всерьез, отчасти потому, что тот напоминал потешного мистера Бина, сыгранного в одноименном сериале актером роуэном Аткинсоном. Форель пожал Балару руку и вошел в кабинет. «Вы встретили Лавалье?» — спросил Балар. «К несчастью, да. Готов на все, лишь бы вернуться в эфир. Не знаю, как от него отделаться. Караулит меня, проходу не дает». «Однажды», — подумал Форель, — «он будет так же говорить и обо мне». «Так низко пасть», — продолжал Балар. «Это печально. Когда-то был звездой телеэкрана, а отныне всего лишь хэсбин». Бывший, вышедший в тираж. Он красит волосы, чтобы выглядеть моложе. Оттенок отдаёт фиолетовым. Но никто не решается ему об этом сказать. Перед тем, как прийти сюда, всякий раз посещает солярий. Это так трогательно. Вы заметили, как он потолстел? Наверное, от транквилизаторов. От них полнеют, вы знаете? Не знаю. Я их не принимаю произнес Форель с расстановкой, чтобы подчеркнуть свое презрение. «Вам повезло!» Балар пробежал взглядом по семейным фотографиям, которыми был заставлен весь его стол, и, вдохновившись, добавил. «Надеюсь, у него есть семья. Это ведь самое главное, правда? Без крепкой семьи в этой профессии не выжить». Форель кивнул. «Не мог же он напомнить Балару?» о его развивавшемся у всех на виду романе с молоденькой 24-летней ведущей. Заняв пост программного директора, он немедленно отдал ей одну из самых важных передач, выходивших в прайм-тайм. «Как поживают ваша жена и сын?» — не отставал Балар. Это было невыносимо. Что у него за мания? Упорно спрашивать о семье, при том, что в данный момент их единственная цель — удержаться на посту, каждый на своем. Едва получив назначение, Балар уже был под огнем критики. «Прекрасно! Александр учится в Стэнфорде, но сейчас он в Париже, приехал на несколько дней. Клэр пишет новую книгу. «Должно быть, они и предмет вашей гордости, ведь вы сами не получили такого образования». Форель улыбнулся, едва сдерживаясь, чтобы не съездить ему по морде. «Жан, не стану ходить вокруг да около. Интерес к вашей программе снизился. Показатели именно такие, какие и должны быть в начале года. Поставим репортаж об актах насилия в Кельне, и аудитория подрастет». балар казалось, его не слушал. Он с похотливым видом строчил сообщение, держа в руке телефон. Затем плавно опустил его на стол. В самом скором времени придется подумать о закрытии экзамена. Ведь этой передаче уже почти 30 лет. Мы нуждаемся в обновлении. Люди хотят перемен, чего-то нового. Форелю хотелось заткнуть этот фонтан красноречия, перекрыть поток красивых слов. Он обнаружил, что они испытывают друг другу откровенную неприязнь. «Вы хотите отстранить меня?» «Потому что мне много лет, ведь так? Причем здесь вы хотите уволить меня из-за того, что я слишком стар, несмотря на то, что публика меня обожает? Если бы вы знали, сколько писем со словами любви и поддержки я получаю каждый день? Я знаю, Жан, что зрители вас любят. Я не вас хочу убрать из эфира, а закрыть вашу передачу. Нужно менять контент». Как у него это получается, все упрощать? выражение слова? Форель сгорал от желания поставить его на место, унизить. Не принимайте это на свой счет. Нужно быть во флоу, вот и все. В струе. Зачем отказываться от передачи, которая нравится? Чтобы совершить «turn -over? Обновление. Это его пристрастие к англицизмам. А ведь недавно, по настоятельному требованию Высшего совета по аудиовизуальным СМИ, он посвятил целый телевизионный день защите французского языка. «Знаете, я видел не одного программного директора. Они уходили и приходили, а я по-прежнему здесь». Указав пальцем на номер крупной ежедневной газеты, Балар возразил «Теперь уже ненадолго. Эта статья изрядно вам навредит» а заодно и нашему каналу. «Вы не умеете выбирать друзей, Жан», — насмешливо заметил он. «Не понимаю, о чем вы говорите. Я говорю о материале на странице 22. Вот, возьмите, только что из типографии», — добавил он, протягивая Форелю газету. «В конце концов, вполне логично, что никто не удосужился дать вам это прочитать. Когда тебя называет куском дерьма человек, которого ты любишь, это не очень приятно». Он произнес эти слова с улыбкой. Форель побледнел. Он почувствовал, как неистово заколотилось сердце. Эта статья в газете «Франсуазы» должна была появиться только через две недели. Прочитайте, и поговорим обо всем после передачи. У нас в гостях министр. «Я не смогу надолго задержаться, мне нужно быть в Елисейском дворце». «Ах да, вас же сегодня будут награждать!» «Я делаю это ради канала. Сам я не особо люблю почести, вы же знаете, но в моем лице власти отметят заслуги нашего канала. В вас силен корпоративный дух, это хорошо. Разумеется, я тоже там буду, такое нельзя пропустить». Форель внимательно посмотрел на Балара, внезапно осознав его значимость. Он хотел, чтобы Балар пришел на церемонию. Хотел, чтобы тот услышал похвалы, которые будет расточать ему президент республики в присутствии высшего руководства канала. «Вы станете командором Ордена Почетного Легиона?» «Великим офицером!» «Еще один шаг, и получите Большой Крест!» глубы Фореля растянулись в притворно смущенные улыбки а значит, вас наверняка похоронят в доме инвалидов. Форелю захотелось влепить ему пощечину. Он криво улыбнулся и молча вышел из кабинета. В глубине коридора он заметил массивную фигуру лавалье. Его фиолетовые волосы флюоресцировали под неоновыми лампами. Его провожали к выходу два охранника.